Б. Второе произведение носит название «Об истолковании». Оно содержит в себе учение о суждениях и предложениях. Предложения имеются там, где мы находим утверждения и отрицания, ложность и истинность. Они относятся не к чистому мышлению, в котором разум мыслит самого себя. Они суть не всеобщая, а единичная. С. В-третьих, следуют аналитики. Их две. Ранняя аналитика и позднейшая аналитика. В них особенно подробно трактуется доказательство и умозаключение рассудка. Умозаключение есть основание, логос, в котором если признается истинным нечто, то необходимо следует как признаваемое истинным другое. Логика Аристотеля весьма точно рассматривает главным образом общее учение об умозаключениях но последние вовсе не являются всеобщей формой истины. В своей метафизике, физике, психологии и так далее он не делал умозаключений, а мыслил понятие, взятое само по себе. Д. В-четвертых, следуют книги, которые носят название «Топик», и в них трактуется о местах. В них, следовательно, трактуется о всех точках зрения, с которых может рассматриваться предмет. Цицерон и Джордано Бруно разработали этот вопрос более подробно. Аристотель перечисляет много общих точек зрения, на которые можно стать при рассмотрении предмета, предложения или задачи и так далее. Всякую задачу можно было бы сразу же свести к этим различным точкам зрения, которые должны встречаться повсюду. Эти места представляют собою таким образом как бы схему, следуя которой можно рассматривать предмет и исследовать его. Это предприятие, казалось особенно целесообразным и нужным для создания ораторов и красноречивых болтунов, так как знание точек зрения дает легкую возможность тотчас же находить в предмете многообразные стороны и пространно рассуждать о предмете со всех сторон. Это, согласно Аристотелю, входит составной частью в диалектику, которую он называет «орудием для нахождения положений и умозаключений, исходя из вероятного». Такие места либо носят всеобщий характер, например, различия, сходство, противоположность, отношения, сравнение, либо носят специальный характер – например, места, которыми доказывают, что нечто лучше или желательнее. Такими местами являются большая продолжительность, авторитет того или тех, которые избирают это нечто, род против вида, нечто само по себе желательное лучше потому что оно находится в лучшем, сравнение цели и следствия, само по себе более прекрасное и похвальное и так далее. Аристотель говорит, что против диалектиков лучше пользоваться силлогизмами, а против массы лучше пользоваться индукцией. Аристотель также проводит грань между диалектическими и доказывающими силогизмами, и риторическими силогизмами, и вообще всякого рода убеждениями. Но к риторическим силогизмам он причисляет и индукцию. Е. Наконец, пятое произведение носит название. Софистические опровержения, или об оборотах. В нем он показывает, как при бессознательном движении в своих категориях, имея своим предметом материальное, доставляемое представлением, мысль впадает в постоянное противоречие с самой собою. Софистические опровержения – Соблазняют бессознательное представление на такие противоречия и обращают его внимание на них, чтобы в них запутать безвыходно. У Зенона они упоминаются. Софисты также отыскивали их. Но в особенности в этом искусстве были сильны мегарики. Аристотель рассматривает одно за другим много таких противоречий и дает их разрешение. Он при этом спокойно и тщательно исследует их и жалеет труда на их разрешение, хотя бы они носили более драматический, чем философский характер. Уже раньше мы видели примеры таких софистических противоречий у мегариков и видели также, как Аристотель разрешал эти противоречия посредством различений и надлежащих определений. То, что обыкновенно приводится в наших логиках из этих пяти частей органона – представляет собою на самом деле самую меньшую и тривиальную часть, а часть-то даже приводится лишь в содержание изогоги парфирия. В особенности в первых частях, в толковании и аналитиках, эта аристотелевская логика уже содержит описание всеобщих форм мысли, рассматриваемых в обычной логике. И как раз они составляют основу того, что вплоть до новейшего времени известно как логика. Познание и определение форм, которые принимает в нас мысль, составляет бессмертную заслугу Аристотеля. Ибо обыкновенно нас интересует только конкретное, погруженное во внешнее созерцание мышление Эти формы образуют погруженную в него необычайно подвижную сеть, и фиксирование этих тянущихся через все явления тонких нитей является мастерским образчиком эмпирического рассмотрения. Осознание этих форм – Представляет собою абсолютную ценность. Одно лишь рассмотрение этих форм, как познание разнообразных форм и оборотов этой деятельности, уже достаточно важно и интересно. Ибо сколь бы сухим и бессодержательным нам не казалось перечисление различных видов суждений и умозаключений и их многообразных переплетений, как бы они также не казались нам негодными для отыскания истины, все же мы не можем в противоположность этому выдвинуть какую-нибудь другую науку, если считается достойным стремлением познать бесчисленное множество животных, познать 167 видов кукушек, из которых у одного иначе, чем у другого, образуется хохол на голове, если считается важным познать еще новый жалкий вид семейства жалкого рода лишая, который не лучше трупа, или если признается важным в ученых произведениях по энтомологии открытие нового вида какого-нибудь насекомого, гадов, клопов и так далее, то нужно сказать, что важнее познакомиться с разнообразными видами движения мыслей, чем с этими насекомыми». «Лучшее из того, что мы встречаем в обычной логике о формах суждения, умозаключения и так далее, заимствовано из этих произведений Аристотеля. Они получили дальнейшую обработку в деталях, но истина о них находится уже у Аристотеля». Что же касается настоящей философской ценности аристотелевской логики, то мы должны сказать, что она в наших учебниках получила значение дисциплины, дающей выражение лишь деятельности рассудка как сознания. Получила, следовательно, значение дисциплины, обучающей нас правильно мыслить, Так что получается видимость, будто движение мысли есть нечто самостоятельное, не имеющее никакого касательства к тому, о чем думают. Другими словами, получается видимость, будто она содержит выставляемые нашим рассудком так называемые законы мысли, благодаря которым мы достигаем правильного уразумения, но достигаем этого уразумения путем некоего опосредования, которое не представляет собою движения самих вещей. Результат, правда, является согласно этому воззрению истиной. Так что вещи таковы, каковыми мы их видим согласно законам мысли. Но способ этого познания имеет лишь субъективное значение. И суждение, и умозаключение не суть суждения и умозаключения самих вещей.